Глава девятая. Необременительные дела и беззаботные увеселения. Положительно день задался. Крайне благолепно все протекало. С утра сварог отправился в Латеранский университет на открытие нового здания химического факультета. Он имел все основания смотреть на красивое трехэтажное строение с двумя крыльями-лабораториями, не просто с эстетическим удовольствием, а с законной гордостью, поскольку именно благодаря ему стройка была закончена в краткие сроки. Его покойный предшественник на Снольдерском троне науку финансировал, как сказали бы в Советском Союзе, по остаточному принципу, за что давно снискал потаенную ненависть всего ученого Люда и особенно студенчества. Нетрудно догадаться, что студенты оказались среди тех, кто особенно бурно отмечал гибель от рук злодеев прежнего короля и коронацию нового. Новый король — это всегда новые надежды. Сварок их ожидания не обманул. Он был убежден, что на науке, как и на армии, экономить не следует. Узнав, что за семь лет возвели всего-навсего каменную коробку, не только без окон, дверей и настеленных полов, но и без крыши, он вызвал барона Грауша, хранителя-сокровищницы, то бишь министра финансов, и поставил задачу. Как это всегда с министрами финансов вводится, барон стал жаловаться на плачевное состояние казны. Не то чтобы врал, но изрядно преувеличивал. Сварогу все равно нужно было строить своих только что обретенных снольдерских министров. И он легонько постучал кулаком по столу, намекнув мягко, что и министры, как нас учит история, порой кончались скверно, иногда и вовсе скверно. Казная в самом деле пребывала не в лучшем состоянии, но все же не настолько, чтобы не нашлось более-менее приличной суммы, в особенности, если урезать другие, не столь важные для государственных интересов, статьи расходов и купить доходы от кое-каких выморочных поместий, согласно традиции, перешедших под королевскую руку. А вскоре Сварог как-то нечаянно, но так уж получилось, стал и первым патрицием Балонга. Часть денег, безжалостно им взятая из круглой башни, тоже была пущена на строительство. Разумеется, здесь незнакомы были с советским термином «ударная стройка», но издавна имел хождение другой, по сути, в общем, и не отличавшейся – стройка королевского внимания. Так что работа кипела. Нисколечко не халтуря, за год с небольшим здания довели до ума, отделали и обставили, обустроили лаборатории – Но традиция торжественного открытия зданий здесь издавна была распространена в точности так, как на земле. сварог прискакал туда за квадранс до начала церемонии, заранее не извещая о своем приезде со стат секретарем и тремя ротагайцами. Объявив он заранее, устроили бы, как полагается, исполненную дурацкой пышности церемонию. сварог в мантии и короне — Раззолоченная свита, гвардейские караулы в парадных мундирах и прочее излишество. Да вдобавок церемонию пришлось бы готовить в сжатые сроки в течение ночи. Там все было уже готово. Лектора, профессора, деканы всего университета с его магистром во главе, при полном параде, при орденах, у кого были, в мундирах титульных чинов, у кого имелись. Полторы сотни студентов химического факультета в синих мантиях и четырехугольных беретах с начищенными зубным порошком серебряными шевронами на правом рукаве. Забавно, но здесь, в университетах, как в военных училищах на Земле, количество оконченных курсов сопровождалось соответствующим числом шевронов. Тут же, за цепью одетых в парадную форму университетских стражников со старинными гуфами, Студенты других факультетов, а уж за ними толпа зевак. На почетном месте двумя отдельными группами архитектор здания и строившие его инженеры, а также немалое число почетных гостей, как бывало и на земле, не имевших отношения ни к университету, ни вообще к науке, но так уж истори заведено. Университетские знамена и вексиулумы, оркестр и три старинных пушки для салютов. В общем, немаленькое торжество по всем правилам. Перед парадным крыльцом, как полагается, стояла переносная ораторская трибуна в два человеческих роста, красивое добротное сооружение из черного сильванского дерева, украшенное золоченым орнаментом, гербом университета и неизменными совами – «Символом знания». Вот тут-то господину магистру подошел статс-секретарь и сообщил на ухо. Так уж получилось, что в последний момент король сварог нашел время для участия в церемонии. И как высокий покровитель наук, и как человек, имеющий некоторое отношение к успешному завершению строительства. По природной скромности своей король не велел откладывать церемонию что непременно пришлось бы сделать для организации должных торжеств, а потому просит начинать. В полном согласии с древними университетскими традициями смиренно просит также разрешить ему произнести речь первым. Ученые мужи, пережив короткое остолбенение от вполне понятного удивления и восторга, как полагается, согласие моментально дали. Как давали всегда, но традиция соблюдена. В данном случае король именно что смиренно просит, уважая университетские вольности. Через минуту об этом объявил с трибуны университетский Герольд. По толпе, словно ветерок по пшеничному полю, пронесся вздох удивления. Настала тишина, и сварок в сопровождении магистра и университетского главного знаменосца с двумя фанфористами, Прошел к трибуне. Оркестр грянул королевский гимн, потом гимн университета. Сварог был одет не так уж и роскошно, скромновато для короля. Дождавшись полной тишины, начал речь. Он откровенно веселился. С утра настроение было прекрасное, а за ночь ничего скверного не произошло, если не считать кражи трех дорогих старинных ваз чернолакового фарфора, из музея изящных искусств, но это уже головная боль для Интагара и Протектора. Произнеся некоторое количество пышных высокопарных фраз, значение науки в современном мире, польза знаний, благородство тяги к познанию и прочая казенщина, он заговорил уже иначе, чуть ли не с но именно такое любили и студенты, и солдаты. Припомнил пару исторических анекдотов из жизни корифеев науки прошлого, посетовал, что ему самому в университете учиться не пришлось, хотя такое на протяжении истории и случалось не с одним принцем короны. Посоветовал господам студентам сегодняшним вечером вести себя чуточку скромнее. Рассказал еще один анекдот о том, как пришедший снимать комнату студент услышал от хозяйки, что до него здесь жил некий химик, увидел пятно на потолке и с пониманием спросил. «А это следы его экспериментов?» На что хозяйка ответила. «Нет, это сам химик». Аналога бородатого земного анекдота здесь явно не имелось. Толпа прямо-таки взорвалась хохотом, не сразу и стихнувшим. В завершении Сварог сказал... Есть у него предчувствие, что в университетах когда-нибудь будут учиться и девушки. Вот тут уж хохот грянул такой, что стая вездесущих городских ворон ошалела сорвалась с окрестных крыш и деревьев и помчалась прочь от греха подальше. Все присутствующие оценили это как особенно удачную шутку. К девушкам в студенческих мантиях относились бы примерно так же как к военные моряки к присутствию женщины на борту корабля. Правда, в отличие от военно-морского дела, здесь уже имелись редкие исключения, касавшиеся принцесс короны и крови и дворянок из особо старинных титулованных родов. Но исключения, согласно старой пословице, лишь подтверждали правила. Под бурные, переходящие в овацию аплодисменты, ну, в точности, как на очередном историческом съезде КПСС, только искренне, он спустился с трибуны под звуки университетского гимна, вежливо отклонил приглашение магистра занять почетное место на предстоявшем вскоре Перу для факультета, уже в английском значении этого слова, примечание. В английском языке слово «факультет» употребляется в значении «преподавательский состав». Конец примечания. Сослался на неотложные государственные дела и прошел к своему коню в сопровождении бдительных ротогайцев. Во все время его речи, стоявших у подножия трибуны с руками на рукоятях сабель. Ну, такой уж был народ с подозрением взиравшие на всех и каждого и делавших исключение лишь для Яны. да им воля, они и в туалет бы за сварогом ходили до двери, очень уж серьезно относились к своим обязанностям. Надев маску, он непререкаемым тоном отправил сопровождающих во дворец, сказав, что ему вновь предстоит одна из тех встреч, на которые король отправляется в полном одиночестве, причем на сей раз... Речь идет не об амурных, а о государственных делах. Ротагайцы повиновались молча, но с нескрываемым неудовольствием на лицах. Оставшись в одиночестве, Сварог поехал шагом, ухмыляясь про себя. Прекрасно знал, что начнется в Латеране ближе к вечеру. Сегодняшние торжественные события будут отмечать в точности так же, как день Бригитты здешний аналог российского Татьянина дня, ежегодного студенческого праздника. Кабатчики и рестораторы заранее потирают руки в ожидании нешуточной прибыли, а наиболее беззастенчивая уже наклеили этикетки дорогих вин, ликемасов и ликеров на всякую бормотуху, которую станут подавать гостям, когда те придут в столь веселое состояние души, что уже не будут толком соображать, Что именно пьют? Правда, последуют и неизбежные убытки в виде поломанной мебели, разбитых окон и зеркал, битой посуды, а то и заушения корчмарей, в том случае, если все же сыщится достаточно трезвый знаток и определит, что вместо заказанного благородного напитка ему подсунули паленку. Однако прибыль обычно превышает все убытки настолько, что придется смиренно снести и легкие побои. Серьезно увечить трактирщиков в таких случаях не положено. Студенческие братья ограничиваются подзатыльниками, пинками пониже спины и фонарями под глаз. Полиции остается только посочувствовать. Вечерок и ночка им предстоят еще те. Как и в день бригиты, Ей велено закрыть глаза на всевозможные мелкие нарушения порядка, вроде разбитых окон, сорванных вывесок, битых фонарей, а той вывернутых с корнем фонарных столбов, бесчинств в кабаках и драк с речными моряками. Почему-то историческим врагом латеранских студентов служат именно речные моряки, как в Ремиденуме пожарные, а в Снолдерских университетах армейские пехотинцы из легионов и безымянных полков. О чего так повелось никто сказать не может. Традиция уходит в столь сидую и древна, что концов не отыскать. Поднятых на улицах, упившихся до бесчувствия людей в студенческих мантиях, на сей раз возводят до вытрезвления не в полицейские участки, а в особые бараки, где утром подают ковшик пива. Полиция вмешивается лишь в случае чего-то тяжкого, вроде драк с членовредительством, попыток отпустить на волю впряженных в любые экипажи лошадей, кроме принадлежащих королевскому двору, а сами экипажи перевернуть, разумеется, если в них не сидит красивая девушка, а в этих случаях традиция предписывает отступать с поклонами, а также поджогов, и такое случается». Вот только с первыми лучами солнца полиция начинает работать в обычном режиме, о чем прекрасно осведомлены и записные буяны. Полиция в такие праздники выходит на улицы в полном составе. Исключение делается разве что для больных, отпускников, ставят в ряды. И получают особые наградные, право же заслуженное. Вскоре он подъехал к ресторану под названием «Королевский Пальмань. Над входом висело позолоченное украшение. Королевская корона в венке из миртового листа, означавшее, что хозяин носит высокое звание обладателя королевской привилегии, в данном случае согласно именно миртовому веночку по кулинарной части. Именно эта его маска предназначалась исключительно для посещения этого заведения – А потому, моментально узнавший его лакей, проворно нырнул в заднюю дверь, оттуда тут же потащили к свободному местечку у лучшего окна персональный из сварогов стол. И не успели еще его поставить, как объявился и хозяин, Жамы Фавероль, являвший собой образец классического повара, могучая фигура, солидное брюхо, Красная физиономия, усищи в разлёт, безукоризненной чистоты, жёлтые, передник и колпак. Поскольку белый здесь был цветом смерти, повара носили спецодежду жёлтого цвета. Набор кухонных ножей на поясе числом дюжины в две, от крохотного с дамский мизинчик до тесака не менее с карамасакса. Сварога он приветствовал со всем почтением, вполне искренним. Выслушав заказ, серебряный поднос с двумя горшочками, запечатанными подрумяниным тестом, разнообразными приправами, в сутках и фарфоровых сосудиках наподобие салонок-перешниц, полубутылка отличной ронерской анисовой водки, И, впрочем, торжественно принес самолично и удалился на цыпочках, чтобы не стоять над душой у обедающего. Налив себе пузатую рюмку водки, что за пельмени без водки, сварок аккуратненько взрезал острейшим ножиком тесто на одном из горшочков и пока что отложил его на блюдце. Из горшочка поднялся пар в купе с аппетитнейшим запахом. Там были классические пельмени — говядина, свинина и баранина в должных пропорциях, а во втором — пельмени с гусятиной. Осушил рюмку, выловил серебряной ложкой солидных размеров пельмень со щедро приправленным специями-бульоном, проживал. И на душе стало вовсе уж благостно. Он мог сказать с полным на то правом, что это заведение — дело его рук. Конечно, техническим, так сказать, исполнением занимался Жамы Фелероль, но идея-то принадлежала Сварогу. Года три назад, прочно обосновавшись в Латеране, ощущая некое смутное томление души, он быстро понял, чего ему не хватает здесь именно что пельмени. Ни Таларская Ни сельванская кухня, при всей их искусности и разнообразии, пельмени не знали, как не знали самого понятия фарш. Ну вот как-то так исторически сложилось, что не было здесь мясорубок, а значит и фарша не было. И в империи тоже. В пироги запекали либо мелких птичек целиком, как когда-то на земле, либо разделанную крупную птицу – а прочее мясо крошили на мелкие кусочки, как это происходит с узбекской самсой. Вкусно, конечно, но все же это не то. Поначалу сварок собирался обучить не столь уж и хитрому искусству приготовления пельменей одного из дворцовых поваров. По его заказу и примитивному чертежу быстро ухватившие суть инженеры с одного из оружейных заводов, в два счета изготовили вполне приличную копию земной мясорубки, что было оформлено как личный и тайный королевский заказ. На заводе не знали, для чего эта штука королю понадобилась, но военную тайну хранить умели. Однако все обернулось иначе. Жамы Фалероль, входившие в дюжину лучших латеранских кулинаров, Держал тогда трактир под названием «Павлин на вертеле», довольно далеко от центра, лет триста принадлежавший трудовой династии его предков. Респектабельный был трактир, предназначавшийся исключительно для чистой публики. Но при весьма неплохих доходах Фолероль все же не в состоянии был расширить дело, хотя давно питал такие мечты. Все изменилось самым решительным образом после того, как открывший для себя этот трактир сварог побывал здесь два раза. На третий, после разговора с хозяином, убедившись в его нешуточном кулинарном мастерстве, сварог подумал «А почему бы и нет? Какая, собственно, разница, которого повара учить?» В тот раз он занял отдельный кабинет, позвал хозяина, открылся касательно своей подлинной личности и поставил задачу. В первый момент мастер кухонного очага несказанно изумился. «Пирожок с мясом? Варить?» Но, будучи знатоком своего ремесла, быстро оценил идею по достоинству. Вскоре ему на кухню люди с сварога привезли мясорубку. В последующей неделе жамы фаллероль ухватив главную мысль, творчески ее развивал со всем размахом пельмени в кастрюлях и в горшочках с разнообразнейшими начинками из всех идущих в пищу мяс, в том числе птицы рыб с грибами пельмени жареные, пельмени с ягодами и фруктами в сладкой подливе, неисчислимые соусы, не только простая сметана, пельмени с творогом, тертым сыром, всякие желе, даже со съедобными листьями караталя на земле неизвестного. Все прочие яства были преданы забвению. Отныли фалероль специализировался исключительно на пальманях как он не ломал язык, пытаясь выговорить русская пельмень, происходившая якобы по верению Сварога из древности, но ныне забытое получалось пальмань, с чем Сварог быстро согласился. Какая разница, как называть, если вкусно? Сварог выдал фолеролю королевскую привилегию. Здешний аналог патента. В данном случае и на пальмань – И, на мясорубку. и дело пошло. Чистая публика валила валом ради нового ядства, которое можно отведать только здесь. Пришлось поставить новые столики. И было их столько, что спинки кресел-стульев касались друг друга, но посетители, даже самые благородные, стоически приносили тесноту. В ясную погоду столики ставили и на улице, не на принадлежащем трактиру кусочки мостовой. Как в таких случаях и бывает, Фалероль доставлял готовые с пылу с жару кушанья и в богатые дома. Вскоре на дворцовой кухне стал работать его ученик, а сварок поместил пальмань в список королевских явств, которые имеют право готовить только дворцовые повара, ну и обладатели королевской привилегии. Порой она выдается и поварам знати, как знак особой королевской милости к хозяину. Уже через год Фалероль приподнялся настолько, что смог купить у наследников разорившегося графа этот немаленький двухэтажный особняк, едва ли не в центре города, в полулиге от Королевского дворца и переделал его в ресторан, как и трактир в свое время, всегда битком набитый. Однако для Сварога было отведено персональное местечко. Он порой приезжал с Яной, Причем деньги с него Фалероль отказывался брать категорически, заявив, что он и так облагодетельствован королем на всю оставшуюся жизнь. Та же история, что с женскими модами, занесенными с той стороны Каниллой, только случившаяся раньше. Очень быстро через бывавших на земле ларов гурманов пельмени во всем их разнообразии попали в империю. И на земле, и за облаками – Сварог скромно умалчивал о своем авторстве. С подачи Сварога Фалероль быстро втолковал посетителям. в Сладкие пельмени, конечно, можно запивать винами, но мясные и рыбные — исключительно водкой, не килимасом и не ликерами. Тут уж со стороны Сварога было чистейшее озорство, привившееся, впрочем. От обедов Сварог кратенько пересказал Фалеролю, «Рецепт приготовления вареников с вишнями». При всем своем кулинарном мастерстве тот как-то не сообразил, что из вишни черешни можно извлекать косточки, а потому их до этого дня и не употреблял в дело. Выслушав горячую благодарность хозяина, Сварог выкурил трубочку. Не стоило светить здесь сигареты. Подумал, что надо бы ввести употребление сигареты, При здешнем уровне развития техники вполне могут делать, правда, без фильтра, но табаки здесь хорошие. И на улицу он вышел именно в той степени блаженства, какую испытывает человек, только что слопавший два горшочка отличных пельменей под хорошую водочку. Через три квадранса он сидел в кабине, замаскированной под обычный бомбардировщик «Виманы» его личного самолета, высоко в небесах на сверхзвуковой скорости несущегося в годтар чем сварог никогда не страдал так этой сентиментальностью однако в отношении к готару он все же испытывал некое смутное подобие таковой как никак здесь он заполучил свою первую корону пусть и не королевскую а вольного ярла а потому после того как устроил здесь резиденцию где принимал подвластных ему вольных ярлов и правителей вольных маноров, занялся обустройством здешней жизни. Денег не жалел, благо по сравнению с его королевством расходы были не таким уж большими. Всего-то тысячи четыре подданных, 453 югера, территории, три десятка деревень и единственный городок. Во всем, что касалось землепашества, ремесел, торговли и финансов, ему изрядно помогали соответствующие специалисты из двух королевств. Рай на земле он, конечно, не построил, да и не собирался. Но все переменилось самым решительным образом. Гатар так и остался единственным городом баронства. Но те, кто бывал здесь лишь лет шесть назад... Его теперь не узнали бы. Столица разрослась чуть ли не втрое. Прежние ветхие лачуги канули в небытие. Появилась дюжина официальных зданий, резиденция, баронский замок. Перестроено так, что узнать нельзя. Причал отремонтирован качественно. Чтобы не платить дармоедов и не расхолаживать исправных работников, он не вводил никаких таких субсидий и безвозвратных суд казны. В значительной степени нынешнее процветание было обязано тому, что он просто-напросто отменил прежние порядки. Когда барон задавил всех дикими налогами, кроме дворян, но и те жили у Бога, а денежки с хомячьим упорством клал, в Ронерский банк. Налоги стали разумными, как в окружающем мире, и даже снижены. По его приказу граф Дино открыл здесь отделение одного из ронерских банков, выдававшее кредиты торговцам, ремесленникам, рыбакам и даже крестьянам по человеческий процент и на разумные сроки. Причем все были настрого предупреждены – Того, кто не пустит деньги на развитие своего дела, бездарно промотает, ждет тюрьма. Крестьяне поголовно крепостные были переведены в фригольдеры. Но еще многое перечислять было бы слишком долго. Выражаясь кратко, он дал не рыбу, а удочку и допустил к рыбным местам. Теперь на Гатар было приятно посмотреть. Чистые улочки. Три из двух десятков, даже мощеные. Уличные фонари, вполне пристойного вида трактиры и лавки. Даже лечебница с акушерским домом завелась. Есть вполне профессиональная армия, пусть и маленькая. Таковая же полиция. Пара-тройка ремесленных мастерских уже являла собою настоящие фабрики но у фабрички, но суть от этого не менялась. Есть две начальных школы, чтение, письмо, счет, еще пара предметов. Причем учителя обязаны высматривать способных детей, каково бы сословия ни были для дальнейшей учебы уже за пределами Гатара. Из троицы управителей, назначенных им сразу после, выражаясь деликатно, прихода к власти, осталось двое. Прежний управитель, какое-то время от пережитого испуга, являвший собой образец честности и благонравия, ввиду долгого отсутствия сварога, понемногу оклемался и принялся люто казнократствовать, за что был повешен. Ну, после суда, конечно, здесь и юстициари завелись. Другие двое процветали, тот самый лавочник с В городе репутации стал чем-то вроде министра торговли, а беспалый моряк – министром гражданского речного флота, ведавшим рыбаками и грузовыми суденышками. Чего не было, так это военного флота по причине полного отсутствия в нем надобности, но речная стража имелась. Поскольку совершенства в нашем мире нет, и эти приворовывали, но в меру – Так что приходилось закрывать на это глаза, как и в случае с Интагаром. Работали все же неплохо. Сюда по-прежнему тянулись эмигранты, особенно в последние годы, когда жизнь стала благополучнее не только из соседних земель Вольных Ярлов, но и из Харлана, и даже Ронеро. Сварог не препятствовал, но за каждым первое время бдительно присматривали и, если оказывался лодырем, вышибали за границу. А пытавшихся отсидеться в тихом месте уголовничков порой не только сажали. Ну да, тюрьма завелась самая настоящая, как приличному государству и положено, но и вешали. Впрочем, в тюрьме держали недолго. После скрупулезного выяснения, кто таков и что на нем висит, отправляли на каторгу в «Три королевства». Высшую меру ствоог применял крайне осмотрительно в трех королевствах по-прежнему царила дикая нехватка рабочих рук. Одним словом тайная полиция и она тут как тут, куда ж без неё докладывала, что всеобщая любовь народная к новому барону определенно искренняя. Очень уж резок был контраст между нынешней жизнью и прежними временами которые прекрасно помнили те, кто пребывал тогда в сознательном возрасте. Население столицы увеличилось в четыре раза, а общее число подданных примерно вдвое. Готар стал для сварога примерно тем, что для магната какое-нибудь любимое поместье, которое он холит или лелеет. Здешний народ цивилизовался настолько, что уже совершенно спокойно воспринимал визиты Сварога на самолете. А ведь первое время в канавах и пустых бочках прятались, разбегались, иные в собачьи будки залезали. Один от страха в колодец сиганул и утоп. Сварог, чувствуя некоторую свою вину, назначил семье небольшую пенсию. И вот, пожалуйста, отсюда видно, что молодой ремесленник книгу несет, Картина при покойном бароне немыслимая, как и наличие самой книжной лавки. А главное, через Гатар теперь, расположением Сварога, конечно, проходит большая дорога в три королевства, что приносит немалый доход как баронству, так и многим здешним жителям. Разумеется, Сварог ничем не погрешил против экономики. Было два удобных маршрута – через Рут и Гатар. Вот он Гатар и выбрал, благо имел право. Он отошел от окна, уселся за стол и еще раз просмотрел несколько бумаг с печатями. Тайная полиция свой хлеб с колбасой ела не зря. Откомандированный сюда один из спецов по фальшивкам Интагаровой конторы в два счета установил, что молодая особа, именующаяся ныне княгиня Далия Шелуацкая, чистейшей воды самозванка. Речь идет не о ее нынешнем положении. Тут все по закону, комар носа не поточит. А о тех бумагах, что она, как полагалось, представила в канцелярию высокого покровителя вольных моноров Согласно дворянской грамоте, в девичестве она звалась Далия, Геремей. Благородная дворянка из провинции Калинар. Захолустье у городской границы. Вот только быстро обнаружилось, что в геральдических книгах Ронеро не числится такого дворянского рода — Геремей. Его вообще нет на Таларе. Что за квадранс установил сам Сварог, отправив запрос в департамент земных дел. Посланный в калинар человек доложил, что никаких о каких там и не слыхивали. Фальшивками оказались и ее подорожная, и бумаги о продаже имения, и банковские документы. Легенда была безупречная. Молодая дворянка, после смерти отца, оставшей единственной наследницей, продала имение и отправилась из-за холустья в места более цивилизованные. Но при первом же столкновении с грубой действительностью в лице тайной полиции она разлетелась вдребезги, как упавший с выстокого стола графин тонкого стекла. Хотя составлена была безупречно. Не так уж и редко подобные молодые наследницы пускались на поиски лучшей жизни. Вот только ни одной из них не приходило в голову устроить ваганум. Сыщик заверял, что ошибиться не мог. Слишком много подобных фальшаков видел, несколько лет на их выявлении и работал. Все бумаги сработаны в Таурате, где на этом специализируется с давних пор, и полностью искоренить этот интересный и доходный промысел не удается. Тое дело накрывают очередные подпольные мастерские, мастера идут на каторгу, Но, как птичка-феникс из пепла, вскоре возникают новые. Много поколений сменилось, и подделывателей, и сыщиков, но конца краю не видно. Собственно говоря, история самозваной дворянки была жуткой банальностью. Предшественников и предшественниц не перечесть. В подавляющем большинстве случаев, как и когда-то и на земле, мотив был несложный. Человек низкого сословия хотел выломиться из такового, вместе с дворянским благородством получив недоступные прежде права и привилегии. Сплошь и рядом. У таких прежде не было на совести криминальных грехов, да и дворянские грамоты они приобретали для того, чтобы вести совершенно честную жизнь, что их отсюда из сурового наказания, конечно же, не избавляло. Именно поэтому многим из них удавалось прожить неразоблаченными долгие годы, а то и всю оставшуюся жизнь. Сыщик сказал еще, логически рассуждая, делаешь вывод, что немало обладателей фальшивого дворянства вообще не были никогда увлечены, и их дети, внуки-правнуки, сейчас щеголяют с дворянскими кольцами. Тем более, что круг случаев, когда дворянские грамоты подвергаются скрупулезной проверке, очерчен четко. Поступление на службу в гвардейский полк, назначение на высокий пост, претензии на богатое наследство и еще несколько схожих ситуаций. Между прочим, очень многие поступают так, как это дали. Отправляются на противоположный конец страны, как можно дальше от того места, где якобы родились. Что сводит до минимума риск натолкнуться на земляков. Один нюанс. Удали, откуда-то взялись очень даже немалые денежки. Эксперты военного ведомства и тайной полиции прикинули, на свое предприятие она уже потратила не меньше 50 тысяч ауреев золотом. Волчьи головы, особенно вольные топоры, товар крайне дорогой, зато высшего качества. Клад она отыскать не могла. По докладам тех, кто в темпе провел расследование, расплачивалось главным образом ронерскими деньгами времен как Конгера, так и совсем недавних монетами с профилем уже сварога. Попавшие в руки сыщиков монеты подвергли скрупулезной проверке не только в тайной полиции, но и в девятом столе и пришли к одному и тому же выводу – признаков подделки нет, содержание золота полностью соответствует стандартам. Девятый стол добавил еще нюанс, который просто не могли определить люди Интагара и казначейства, поскольку в жизни о нем не слыхивали. Судя по чеканке, монеты изготовлены на земле, многие носят индивидуальные особенности и никак не могут оказаться продукцией имперского синтезатора». Натуральные земные деньги. Правда, один из искорей предложил версию, которой следовало прислушаться. Девушка отыскала клад вместе где по закону он делится пополам меж нашедшим и владельцем земли. Прецедентов достаточно. Далее возможны два варианта. Либо она захапала себе все, либо поделилась честно, но оба сей факт утаили, чтобы не платить причитающийся с нашедших клад налог в 15%. Прецедентов опять-таки немало. Клад мог состоять из драгоценностей, которые продала девушка, то ли свою долю, то ли все найденное. И снова прецедентов хватает. Есть и другая версия. Сия молодая особа не один год проплавала с пиратами и отнюдь не в качестве общей девочки для удовольствия. Эти столько никогда не заработают, даже если возьмутся трудиться 25 часов в сутки. Решив, что пора и остановиться, пиратский корабль покинула, что законам джентльменов удачи не противоречит, если истек срок контракта. За примерами далеко ходить не нужно, достаточно из имеющихся в бумагах при великого множества взять тот, что в бумаге не попал, но произошел, можно сказать, на глазах сварога тетка Чари, разве что накопления у нее были гораздо скромнее, чем у новоявленной княгини. Между прочим, фальшивые бумаги цеха содержателей гостиниц и постоялых дворов серебряной гильдии она, как признавалась сварогу потом, купила как раз в Таурате и ничего проехала. Никто не устраивал проверки, когда она приобретала будущую жену Боцмана». Имелся еще один вариант, который пока что не отработан до конца, хотя расследование в этом направлении идет. Вагоном признается законом в том случае, когда претендент тратит исключительно свои собственные деньги. Даже банковской судой пользоваться запрещено, потому что это может оказаться не банковское судо вовсе. Редко, но были случаи, когда крупные торговцы, а то и контрабандисты, и нелегальные торговцы высокого полета, нанимали якобы вольного стрелка, пытаясь захватить какой-нибудь вольный манор, расположенный в крайне удобном для их целей месте, каковым относится и Шалуат с его поминавшимся уже крайне удобным трактом от Итела ранера Правда, подобные предприятия всегда бывали довольно быстро разоблачены. Можно построить и еще одну версию, которая уже озвучена с искорями: Девушка имела отношение к серьезной контрабанде или, скажем, приносящей немалые прибыли торговли здешними наркотиками. Решив не зарываться и выйти из игры вовремя, для пущей легализации захватила шалуат. Все эти версии вполне жизненны, Основанные на множестве прецедентов, любая из них может оказаться верной, как бы там ни было, одно можно говорить со всей уверенностью. Лихая особа понятия не имела, что в случаях, подобных произошедшему с ней, предъявленные бумаги подлежат строжайшей проверке всегда. Правда, непонятно пока, который из версий этот факт можно присовокупить. А в общем, к чему ломать голову? Ларон... Или уже где? Претендентка на княжескую корону уже сквадранс ждет в приемной. Не обязательно даже задавать прямые вопросы. Достаточно послушать ее рассказ о прошлой жизни, и он моментально определит, где правда, где ложь. Так что не стоит понапрасну сжечь нервные клетки, и они не восстанавливаются даже медиками империи. Сварок, как полагалось для таких случаев, надел баронскую корону. Новую, сделанную по его заказу, он брезговал носить ту, что красовалась на голове прежнего владельца. Уселся за свой роскошный письменный стол, нажал золоченый завиток резьбы. Мгновенно появившемуся в кабинете лакею местному, сказал кратко «Пригласите благородную дворянку». Именно так ее следовало именовать до официального утверждения в правах или в отказе в таковых. Лаки улетучился далеко не так проворно, как его дворцовые собратья. Но местный должной выучки не прошел, а визиты Сварога все же не так часты. Сварог спокойно разглядывал ее, пока она шла к столу. Даже если в его взгляде она и прочитает «Любопытство», Оно вполне понятно для данного случая. Любой смотрел бы с любопытством на молодую девушку, оказавшуюся настолько хваткой, чтобы впервые за несколько тысяч лет выиграть ваганум. «Лет двадцати с лишним, красавицей писаной не назовешь, но и в дурнушке никак не запишешь». Очень симпатичная, умная личико Светлые волосы подстрижены так, что на земле это назвали бы каре, а здесь моментально решат, что девушка была в военной службе. Стройные ножки, неплохая фигурка. Чувствуется ловкость и сила в мускулах, но не тени мужеподобности. Серые большие глаза, пушистые ресницы. В общем, если бы эта встреча произошла в те времена, когда Сварог, деликатно выражаясь, Вел более вольный образ жизни, он непременно постарался бы познакомиться с ней поближе. Приятная особа, как сказали бы на земле, спортивная девочка. Она поклонилась по всем правилам этикета. «Ваше Величество, мое имя Дали Геремей». У сварога в голове пронеслось. «Коли уж она знает, кто он такой, да и не не знать», кто такой высокий покровитель вольных маноров. Как же отважилось к нему сунуться? зная что Лар безошибочно отличает правду от лжи. Интересно. Он показал на мягкий стул, приличествующий ее положению. Садитесь. Благодарю вас, ваше величество. Вы так добры. Села. На ней было светло-зеленое дворянское платье хорошего покроя из дорогого траулета модного фасона с вырезом и подолом ладони на полторы выше колен. Ногу на ногу не положила. То ли уже чувствует себя княгиней, которой сие запрещено этикетом, то ли скромница. Вот только на скромницу что-то не похоже. На шлюху, впрочем, тоже. Но многие шлюхи таковыми вовсе и не выглядят», — Сварок обаятельно ей улыбнулся. «Далее. Ваши бумаги я посмотрел, но мне хотелось бы послушать вашу историю. Как вы жили? Как воспитывались? Как вам вообще пришла в голову эта довольно нетипичная для девушки идея? Простите мне любопытство, но оно вполне оправдано». Впервые за несколько тысяч лет ваганом успешно осуществила девушка. Были, конечно, редкие попытки, но они проваливались. А вот вам удалось. «И вы хотите, чтобы меня не грызло любопытство?» «Я понимаю, Ваше Величество», — улыбнулась она вполне женственно, самую чуточку кокетливо. «С вашей стороны так великодушно просить извинения», в котором я никак не могу отказать королю, особенно столь известному и знаменитому, как вы. Я уже не раз сталкивалась с самым откровенным любопытством, но никогда не горело желанием рассказать о себе, о своей жизни, обо всем прочем, потому что люди, в общем, были простые и недалекие. Смотрели на меня, как на экзотическую зверюшку. «Вы другое дело», Не сочтите за комплимент. У сварога возникло странное ощущение. Она словно бы кого-то ему напоминала, но он никак не мог понять кого. Твердо знал одно. Раньше он с ней никогда не встречался. Не было ее в его памяти. Она заговорила. Голос звучал мелодично, спокойно. У нее был красивый голос. Единственная дочь, единственный ребенок провинциального дворянина без титула Поместье у него было небольшое, три деревеньки с двумя сотнями крестьян. Земли в тех местах скудные, и владельцы подобных невеликих владений порой откровенно прозябают. Однако ее дедушке, отцу, ее отца, в свое время повезло, как некоторым. В тех местах порой обнаруживаются серебряные залежи. Именно такую, причем довольно богатую, дедушка в свое время и обнаружил. Чисто случайно в их места заглянул хороший рудознатец, быстро установил наличие жилы, рассказал все владельцу земель и за хорошее вознаграждение провел должную работу. Многие в таких случаях, не мудрствуя, сдают обнаружившееся на их земле природное богатство — это не обязательно серебро — горнозаводчикам и довольствуются арендной платой. Однако дедушка был человеком неглупым, предприимчивым. Правда, до сих пор у него просто-напросто не было возможности где-то эту предприимчивость проявить. Он прекрасно понимал, что продавать чистое серебро гораздо выгоднее, чем сдавать жилу в аренду. Выскреб До дна свой денежный сундук, продал соседу в две деревеньки из трех, все его крестьяне были крепостными, что упрощало сделку. В отношении флегольдерских деревень на дворянской земле действует более сложная и долгая процедура. Залез в долги банкирам, даже продал часть фамильных драгоценностей, но набрал достаточную сумму, чтобы наладить добычу руды и построить плавильню. И на то, и на другое имел законное право, так как залежи серебра располагались на его землях. Иные на таких предприятиях прогорали, иные богатели. Дедушка Дали оказался среди вторых. Он и в самом деле обладал должной предприимчивостью, наладил и добычу руды, и работу плавильни, уже через год полностью рассчитался с долгами, а там пошла чистая прибыль. Умер он, когда дали было шесть лет, так что она его чуточку помнила. Незадолго до смерти он откупил те две деревеньки у обедневшего к тому времени соседа. Чисто из принципа полагала Далле а потом купил у наследников большую часть поместья покойного. Уже по чисто деловым соображениям. Рассчитывал и там найти серебро. Но нанятые им рудознации успеха не добились. Отцу дали собственное не требовалось предпринимательской жилки. Он получил в наследство отлично налаженное предприятие. Так что повозки серебряными слитками по-прежнему уходили по большому тракту к столичным покупателям. Сей дворянин, как подавляющее большинство мужчин, хотел сына, но не получилось. Тогда он поступил, как многие, стал воспитывать дочь, как мальчишку. Верховая езда, часто на необъезженных толком лошадях, чтобы училась с норовистыми справляться, «Стрельба из пистолета и мушкета», «Холодное оружие», «Лук и арбалет», «Рукопашный бой». Забавно, что она только в 14 лет узнала, увидев у подруги любовный роман, что существует и такая литература. До этого она читала исключительно рыцарские романы, те, что посвящены главным образом битвам, а не куртуазным приключениям. «Книги военных историков» и «Старые военные хроники». И по этой же причине, чтобы не обабилась прежде времени, отец всячески препятствовал ее встречам с молодыми людьми. Одно время даже собирался устроить кадетом в кавалерию, но по неизвестным причинам передумал. Умер он неожиданно от сердечного приступа. Мать дали умерла еще раньше. Девушка осталась единственной наследницей и полновластной хозяйкой своей судьбы. Кое о чем она рассказывала очень уж уклончиво, и у сварога осталось впечатление, что какое-то время после смерти отца она наверстывала упущенное, что касаемо общения с молодыми людьми, в чем, в общем, не было ничего противоестественного. То ли ей передалась дедушкина рассудочная деловитость, то ли сыграла роль отцовское воспитание, то ли все вместе. Настал момент когда она села и всерьез задумалась, как жить дальше. Рудознасы, которых она наняла, чтобы обрисовали нынешнее положение дел с рудником, были единогласны. Жила истощается, ее хватит самое большее лет на пять, а дальше содержание серебра в руде упадет настолько, что разрабатывать ее будет не просто невыгодно, а убыточно. А кроме того, когда исполнилось шестнадцать, отец в рамках того же метода воспитания назначил ее в охрану серебряных караванов. Сначала рядовым стражником, а потом, когда она набралась должного опыта, года через полтора стала этой охраной командовать. Три раза охрана всерьез схватывалась с разбойниками, народом серьезным, главным образом, каталаунскими волчьими головами и всякий раз успешно, хотя и не без потерь, отбивалась. К двадцати, кончине отца, у нее имелось личное кладбище в два покойника, одного она застрелила, другого зарубила. Серьезная девочка мысленно прокомментировал сварок, знавший не понаслышке, что такое волчьи головы. Поездки от Емели и оборотную сторону, никак не предусмотренную озабоченным ее воспитанием мужском духе отцом. Молодая девушка увидела большие города и красавицу Равену, где была одиннадцать раз. Серебро отправляли в столицу три раза в год, правда, последний серебряный караван, погруженная в неизбежные хлопоты после смерти отца Дали, уже не сопровождала. Но все равно одиннадцать посещений Равены. И всякий раз две недели отдыха там после поездки через всю страну. Отец крягой не был и деньги на отдыхе ей давал приличные. Правда, настаивал, чтобы большую часть она тратила на книги по военной тематике и необходимое в хозяйстве при ее образе жизни оружие. Он и представления не имел, что большую часть денег... Дали тратила как раз на платье и чисто женские развлечения. Танцевальные залы для дворян, косметика, украшения. Отец не доводил мужское воспитание до абсурда и платье носить разрешал. По возвращении домой она безбожно занижала стоимость всего этого, а стоимость оружия и книг, соответственно, безбожно завышала. Отец, сидень и домосед... В Равене был последний раз за несколько лет до ее рождения, а потому, не зная цен, не мог и обнаружить ее проделки. И вот теперь у нее появилась возможность перебраться в столицу из скучнейшего пограничного захолустья. Девушка не особенно и колебалась. Продала поместье и все, что только могла. Наняла две повозки с двумя служанками и тремя охранниками отправилась в Равену. Там она быстро подыскала и купила довольно приличный дом. Не дворец, но и не хибару. Ко двору, разумеется, не попала. Откуда у нее нужные связи? Высшее общество тоже не смогла проникнуть. Там свои порядки. Ее немаленькие по меркам небогатого дворянства, в том числе и столичного деньги, по сравнению с состояниями знати, выглядели смешно. А само по себе дворянское происхождение, как и древность рода, мало что значит для господ и дам высокого полета. Правда, особенно она и не огорчалась. На том уровне, где она оказалась, можно было завести достаточно приличных знакомств и участвовать во множестве приличных увеселений. К тому же порой иные вельможи устраивали открытые балы, куда мог попасть любой простой дворянин или любая простая дворянка. Так она прожила примерно год, а потом снова сработали дедушкины гены. Она трезво задумалась о будущем. Таковое представлялось каким-то зыбким, туманным, серым. Будь в ней побольше женственности, получая на чисто женское воспитание, действовало бы по-другому без колебаний, двигаясь по накатанной колее. Но воспитание в чисто мужском духе сыграло свою роль. Она попросту не умела искать выгодную партию, да и не ощущала в этом потребности. Судя по некоторым осторожным обмолвкам, любовники у нее были. В этом отношении она, похоже, была совершенно нормальной. Но вот к замужеству, даже крайне выгодному, дали в чем, призналась, с обезоруживающей улыбкой, не питала никакого желания. Мужское воспитание развило в ней крайнюю независимость характера, а в роли супруги велик был риск оказаться в подчиненном положении. Неизвестно еще, попадется ли муж, из которого можно вить веревки, что долго делала та же Маргелена Дино, Да и ее деньги, трезво отдавала она себе отчет, когда-нибудь обязательно кончатся. Пусть не завтра, и не послезавтра, и не через год. И что потом? поместье позволявшего бы получать постоянный доход, у нее больше не было. Да и сохраняя на отцовское, очень быстро из-за истощения серебряной жилы, доход с него стал бы крайне скудным. А вложить серьезный капитал в какое-нибудь доходное предприятие как в тихомолку поступали многие дворяне, становясь теневыми пайщиками, она опасалась, резонно считая, что ничегошеньки не понимает ни в бирже, ни в торговле, ни в прочем, говоря языком земли бизнесе. Очень уж вели риск все потерять. Армейская служба ее не прищала нисколечко, в пиратке как-то не тянуло И вот тут-то... Один ее знакомый, судя по мимолетно потупленным глазам, но очень близкий знакомый, а судя по некоторым обмолвкам, изрядный авантюрист, вернулся из Шелуата. Подробно рассказал о сложившейся там обстановке, при которой свергнуть князя посредством ваганума довольно легко, и посетовал, что у него недостаточно денег — Подобное предприятие, пусть и не особенно трудное, но затрат требует немалых. Далли, наверняка с видом наивной простушки, поинтересовалась подробностями. Знакомый, наверняка рисуясь перед красивой подругой, подробно ей рассказал, как такие дела делаются и сколько примерно денег потребуется. Тут Далли осознала, что такие деньги у нее есть» даже больше, чем требуется. Следующая мысль сначала показалась ей вздорной, авантюрной, необычной мечтой. Но чем больше она думала над этим в одиночестве и просчитывала многое, тем больше утверждалась в уверенности. Может получиться, если взяться за дело толково и рассудочно, как и идет свое время, поступил с серебряной жилой. Сам он ничего не понимал, ни в рудничном деле, ни в плавильном, но нашел людей, которые в этом разбирались как раз отлично. Собственно, чем таким особенным от этого отличается ее задумка? Да почти что и ничем, если по большому счету. Через неделю она на двух каретах отправилась в пограничную Шауатом в провинцию в сопровождении знакомого Тех трех бывших охранников, до сих пор крепостных, преданных ей как собаки, и пятерых сорвиголов, нанятых знакомым в ровене. Сама она в мужском костюме ехала верхом, что не вызывает никакого удивления в таларских больших дорогах, а уж в каталауне тем более. А в каретах, в обычных сундуках и дорожных мешках, лежало три четверти ее золота — Остальное она благоразумно оставила в Равене на случай провала всей затеи и по тем же причинам не стала продавать дом, а оставила его на попечение служанок. По прибытии на место она ничем не занималась сама, старательно разыгрывая роль не кисейной барышни, а увлеченной охотой молодой дворянки, хорошо умеющей ездить верхом и стрелять. Такие приезжие... В Каталауне не редкость взять хотя бы девушку по имени Яна. Главные труды взял на себя знакомый, которому помогали трое егерей, в кавычках. Действовали с толком, с расстановкой. Примерно месяц подбирали отряд, хорошенько присматриваясь к каждому человечку. На разработку точного плана ушло три дня. На четвертый конный отряд в 200 человек отправился к границе, благополучно ее пересек. «Ну, а дальше, наверное, рассказывать не стоит. Вы наверняка и так знаете, Ваше Величество», — улыбнулась Дали. «Разумеется», — сказал Сварог. «Что это действительно оказалось так легко?» «Довольно-таки», — с безмятежной улыбкой ответила Дали. «Где-нибудь в другом, маноре пришлось бы потруднее». Или дело провалилось бы вообще, и, неизвестно, удалось бы унести ноги. Но Шалуати князь настолько всем осточертел что его, собственно говоря, и не защищали. С Бонни в Дойре было примерно так же, — подумал Сварог. — Плохо приходится властелину, которого подданные совершенно не хотят защищать. Он спросил серьезно. «Вы рассчитываете удержаться?» «Рассчитываю», — также серьезно ответила Дали. «Я прихватила еще очень полезного человека. Из тайной полиции его прогнали за всякие вольности с казенными деньгами. Но дело он, я уже убедилась, знает. Он в два счета организовал в Шалуате тайную полицию и собрал туда почти всех соглядатых князя. Не знаю, что будет потом», но пока что не усмотрено попыток организовать серьезное противодействие. И людей, занятых бы организацией такового. Я быстренько провела кое-какие полезные реформы, снизила налоги, чуточку облегчила жизнь крестьян и ремесленников, вообще простых горожан, да и дворянам бросила пару вкусных косточек. «Я должна удержаться». «Будем надеяться, Дали», — сказал Сварок. «Будем надеяться». «В конце концов, многим подобное удавалось, некоторых я даже знал лично». «Вы хотите что-то сказать?» «Ваше Величество, вы позволите быть чуточку дерзкой?» «Красивым девушкам это всегда дозволяется», — обаятельно улыбнулся Сварок. Вам самому удавалось это столько раз? Ну, где же здесь дерзость? С той же улыбкой сказал Сварог. Это не дерзость, а признание реальных фактов, которые слишком многим известны, чтобы пытаться их скрывать. В конце концов, не обязательно искать примеры в аганумах прошлого. Не раз в иных королевствах претендентки на престол боролись за него вооруженной рукой и многие из них побеждали. Самый свежий пример произошел не так уж и давно. Я имею в виду Лавинию Лоранскую. Эгглия, правда, проиграла все, в том числе и жизнь, мысленно добавил он с ноткой грусти. Вот только этот случай так и остался неизвестным. Эгглия жива, здорова и благополучно восседает на престоле, которого никогда и не лишалась. «Последний вопрос из чистого любопытства», — сказал он. «Почему вы носите такую прическу, если не служили в армии?» Даля ответила без запинки. «Я подумала, что с такой прической буду смотреться для своего воинства более серьезной, своей, что ли, чем с обычной женской». «Логично», — сказал Сварог. «Сдается мне, у вас есть все шансы удержаться. К тому же вам помогает ваш...» знакомый? Увы, Ваше Величество. Дали словно бы погрустнело, но ее хорошенькое личико набежала тень. Он погиб, когда мы штурмовали княжеский дворец, когда дворец был практически взят. Глупое истечение обстоятельств, случайная пуля. Мои соболезнования, наклонил голову Сварог. Она скорбно склонила голову. Остались сильные подозрения, что печально на ее красивом свежем личике. Мастерское притворство. Чего стоит услуга, которая уже оказана? Бывают предприятия, крайне напоминающие финалом поиски клада. Сплошь и рядом саккомпанейцы. Едва обнаружив сокровище, начинают резаться. Знакомый, в кавычках, был ей с какого-то времени определенно ни к чему. Скрипач не нужен. Без сомнения, он рассчитывал отодвинуть Дали на задний план, а то и вовсе сделать марионеткой, в силу пресловутого мужского превосходства. Она достаточно умна и хитра, чтобы просчитать последствия удачного штурма заранее. Пуля могла прилететь и со стороны верных егерей. В горячке неразберихи штурма замка когда никто не смотрит на товарищей по оружию. Такие вещи проскакивают как нельзя лучше. Все можно списать на неприятеля, а баллистическую экспертизу проводить никто не будет. Ее здесь не умеют делать, разве что в самом примитивном виде. Отличить мушкетную пулю от пистолетной, не более того. В конце концов, совершенно неинтересно, что там у них стряслось. Гораздо интереснее другое. Сварог решительно не мог определить, говорит она правду или лжет. История вполне жизненна и позволяет выдвигать новые версии. Скажем, она натянула на себя, как новое платье, чужую биографию. Или все происходило с ней, но не там, а настоящее место она по каким-то своим причинам не хочет называть. Но эти умствования сейчас бесполезны. Главное, умение безошибочно отличать правду от лжи отказало, не сработало. Второй раз на его памяти. Первый был со старой матушкой. В точности то же самое. Он не усматривает никакой защиты, поставленной против его умения. Он просто-напросто этого умения как бы лишился». Все было бы гораздо проще, исходи от нее что-то черное. Достаточно нажать другой завиток, и ворвутся боевые монахи. Сварог по собственной инициативе давненько уж пригласил сюда полдюжины людей отца Алкиса и две дюжины монахов братства святого Круахана. Такие уж места. Совсем близко Емурлак. Его уже начали помаленьку заселять люди, но, несмотря на все труды Мары, там еще хоронится по чащам болотам всякая нечисть из разряда той, что на человека не похоже нисколечко. Но иные из них могут прикидываться людьми. А за Емурлаком — Харлан, где до сих пор черных гораздо больше, чем во всех остальных свароговых землях вместе взятых. Предосторожность оказалась разумной. За последние годы четырежды монахам и людям из Багряной палаты пришлось смешиваться. Им и службе, основанной когда-то старухой Грильфи, и по причине полезности оставленной в прежнем виде, даже расширенной. Но от нее нисколечко не веет черным, а уж черную магию, как и любую другую, Сварог мог определить при любой погоде. Но, как и в случае со старой матушкой, Ничего такого не почуял. Дали была самым обычным человеком, магическими умениями, какого бы то ни было вида, не неотягощенным. Нет никаких причин, поводов оснований вязать ее и допрашивать. Он до сих пор так и не понял, что такое старая матушка. Но вреда от нее нет ни малейшего. Может быть, его и не случится от этой красивой спортивной девочки. «Пожалуй, вы удержитесь», — сказал он задумчиво. «Приложу все силы», — улыбнулась Дали. «К тому же у меня заготовлен один хитрый ход. Вы король с опытом, вы, наверное, его знаете». «История Эбарона» — «В жизни не слышал», — сказал Сварог. Расскажите, если это из тех вещей, что могут быть полезны королю. Безусловно, могут. Красивые серые глаза смотрели невинно, простодушно. В одной из отцовских книг описана история старинного короля Эбарона. Его многие книжники считают легендарным, но это несущественно. Главная история поучительная. Однажды и барон слег в постель, и придворные лекари клялись, что недуг смертелен, и королю осталось жить на свете считанные дни. Все, кто втихомолку плел заговоры, все, кто хотел бы устроить заговор, но опасался, наконец, недоброжелатели наследного принца, в общем, все приободрились и развели бурную деятельность, засветились». Через три дня король вдруг встал с постели, и выглядел он так бодро, словно жить ему еще предстояло семь раз по семь лет. Всех злоумышлявших перехватили, и кончили они плохо. Король искусно притворялся, а медики были посвящены в его замысел и старательно подыгрывали. «Ну да, почти то же самое произошло в свое время с Иваном Грозным», — подумал Сварог, — Историки так до сих пор из-за скудости дошедших от тех времен документов не пришли к единому мнению, не знаю точно, притворялся ли Грозный или в самом деле был подкошен серьезным недугом. Но все его враги и недоброжелатели, а также те, кто не хотел видеть наследником его сына-младенца, обрадованно полезли на свет Божий, как тараканы из щелей, засветились и получили по полной программе – когда Грозный вдруг встал. Еще одно подтверждение того несомненного факта, что девушка умна и хитра. Не грех было бы и самому устроить такой кунштюк. Моментально зашевелятся враги и недоброжелатели и на Таларе, и в империи. А посвященные в тайну канцлер Синтагаром будут бдить каждый в своей зоне ответственности и дернут удочку когда поплавок запляшет. Он еще немного поболтал с девушкой о пустяках. Она охотно поддерживала беседу. Сделал парочку игривых намеков на возможную близкую дружбу, исключительно ради того, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Даля держалась так, что это ему понравилось. Не могла не понять намеков, но ни словечком, ни взглядом не дала знать, что готова пойти навстречу и уступить его величеству, изображала полную невинность, не понимающую, чего от нее хотят, вещь немыслимая для умненькой девушки, более года кружившейся в вихре столичных светских увеселений и не чуждавшейся амурных баталий. Что же, такое поведение только располагало к ней. с ворогу осточертели шлюхи готовые ради сладких пряников прыгнуть к нему в постель. Прямо-таки вереницы до сих пор выстраивались, действуя кто искусно, кто топорно. Приятно столкнуться с прямо противоположным. Черт его знает, кто она такая откуда взялась. Но, несомненно, одно. Она не из тех, кто ради покровительства и расположения короля королей готова расплатиться собой. Ну что же... Гордые недотроги нам нужны. Что оставалось делать? Утвердить ее в княжине по всем правилам и установить постоянный надзор с помощью людей Интагара и Золотых обезьянов, а вось да удастся что-то полезное о ней узнать. Он поднялся, торопливо поднялась и далее. Сказал церемониальным тоном. «Преклоните колено». Далее опустилась на одно колено. Сварог достал из секретера точную копию княжеской шилуадской короны, изготовленную по его приказу. Оригинал «Бежавший князь» прихватил с собой на память. Обойдя стол и остановившись над девушкой, мимоходом чисто машинально отметив, что глубокий вырез открывает довольно приманчивую картину, произнес тем же тоном, Бесстрастно торжественным, полагаясь на вашу честь и верность, объявляю вас княгине Шалуата. Эту формулу его геральдисты сочинили не так уж и давно, когда он стал высоким покровителем вольных маноров. Сочинили и ответ, который Дали, безусловно, знала, потому что тут же его произнесла. «Моя честь останется незапятнанной, а верность незыблемой». Сварог обеими руками возложил на ее голову корону. Ювелиры не подвели, пришлась практически в пору. Точнее, это наблюдатели восьмого департамента точно рассчитали размер. «Поднимитесь, княгиня», — сказал сварог «Это был последний раз, когда вы преклоняли колено. Больше вам не придется этого делать» перед кем бы то ни было. Она поднялась на ноги легким грациозным движением. Глаза сияли радостью, она улыбалась, еще больше похорошев. «Везет тебе, Сыроглазая», — подумал Сварог. «Лет несколько назад я бы от тебя не отстал». Когда она шла к двери уже чуть более величавой походкой, чем та, которой входила, Сварог поступил, как в свое время со старой матушкой, Метнул вслед немудренный, короткий магический сигнал, позволивший бы ему понять, с кем имеет дело. И как в прошлый раз случился полный афронт. Разве что обстояло чуточку иначе. В прошлый раз выглядело так, словно сделанный мечом выпад встретил неожиданно невидимый, непробиваемый щит. А сейчас, словно выпущенная в девичью спину стрела, Не отлетела от незримой преграды, а пропала куда-то, словно в воздухе растаяла. Только и разницы, а суть та же. Он вновь не мог определить, кто перед ним. Ничего. Время терпит. И не такие ребусы разгадывали. Из ворот замка он вышел в чуточку скверном расположении духа, но оно тут же улетучилось. Неподалеку собралось человек 100 горожан и горожанок, а с дюжину карапузов с детской непосредственностью подошли совсем близко и восторженно разглядывали, кто с ворога кто его коня в богато украшенной сбруе. Большинство мальчишки уделяли внимание как раз коню. «Ну что с малышней возьмешь?» Вороной в серебряных бляхах на сбруе, в золотых цепочках, султаном цветов гатарского флага, повыше большого затейливого налобника, был им не в пример интереснее, чем ничем, в принципе, непримечательный дядька, представший сейчас без мантии и короны. Зато девчонки, женщина с младенчества женщина, таращились как раз на него». Зато взрослые вели себя совершенно иначе. Мужчины зарали что-то радостно-приветственное, подбрасывая шапки. Женщины тоже, разве что головных уборов не бросали, чтобы даже в такой ситуации не остаться простоволосовыми. Сварог ответил им, воздев руку и улыбаясь с ненаигранным дружелюбием. «Между нами, королями, любому властелину всегда приятно столкнуться с проявлениями искренней народной любви». Именно так и обстоит. Они прекрасно знают, что у него нет пошлой привычки бросать в толпу монеты пригоршней. Ни грошек они получат. Они радуются искренне. Интересно, скажут ли эти сопляки и соплюшки, когда подрастут «Спасибо королю Сварогу за наше счастливое детство». Или воспримут прожитые юные годы как нечто само собой разумеющееся, потому что они видели своими глазами, в какой нищете и грязи жили совсем недавно их родители. Вероятнее всего второе. Но не стоит этому огорчаться. В принципе, так оно и должно быть. Примерно на середине пути на его здешний портсигар свалилось довольно обширное сообщение, точнее рапорт О'Клера. Сварог его прочитал почти равнодушно. Совсем недавно, с интервалом от получаса до полутора часов, обнаружили сразу три реликтовых чудовища. Два принадлежали уже известным по прошлому видам, третье объявилась такое впервые. Всем трем категорически не повезло. Аклер давно уже установил на шельфе вокруг всего Харума сеть наблюдательных станций, полностью перекрывавших акваторию. Он собирался сделать то же самое и на островах, хотя на островах чудовища из янтаря прежде не появлялись ни разу. Так что твари засекли вовремя. Двух ящеры подстрелили еще на мелководье, а третий, тот самый объявившийся впервые, успел наполовину вылезти на берег возле рыбацкой деревушки, а больше ничего не успел. Согласно заведенному порядку, всех трех увезли за облака для изучения. Паники среди населения не отмечено. «Черт знает что», — подумал Сварог, «не без лености». Мало того, что вновь в неурочное время, так еще целых три. При других условиях можно бы и выдвигать писанную вилами по воде версию, что то ли добытчики индаря, то ли очередное легкое содрогание морского дна потревожили некую залежь, где гнездились именно реликты. Однако появились они в трех точках, отделенных друг от друга сотнями лик так что не стоит заморачиваться ими вообще. Никогда от них не было мало-мальски серьезного ущерба. Самое большее, что успевали разрушить несколько домов, сожрать несколько человек, да потопить пару рыбацких баркасов. За год от ударов молнии гибнет больше людей, чем их погибло за все время в пасти чудовищ. С точки зрения статистики, ничтожно малая величина – Для адмирала это, похоже, тоже стало рутиной. Ага, вот именно. Аклер неожиданно для себя самого стал первым в новейшей истории имперским адмиралом. до да в юге, когда лары обитали еще на земле, военно-морской флот у них был, но после окончательного ухода за облака в нем не стало необходимости. Однако в военном министерстве нашелся прыткий генерал – Несомненный духовный собрат костяной жопы. До того, несмотря на чин, перебиравшие второстепенные бумажки. Их там таких было несколько. Он и представил быстренько обширный проект. Суть незатейлива. В империи существует три вида вооруженных сил. Боевые летательные аппараты, солдаты и серебряная бригада. Знаки различия у них общие, но мундиры разные, в эмблемах есть различия. Каждым видом руководит свое управление военного министерства. Морская бригада, безусловно, является одним из видов вооруженных сил, но не сможет относиться ни к одному из ныне существующих, а посему просто-таки требуется выделить ее в самостоятельный вид. Свой резон в этом, в общем, был. Яна посоветовалась с Сварогом и военным министром. Сварог пожал плечами и одобрил. В конце концов, в детские игры в песочнице. Последовал императорский указ. А потом высочайшее утверждение должного пакета документов. Морская бригада была возведена в ранг военно-морского флота. Получила свои виксилум форму, эмблемы, кортик и саблю. Морские чины вместо прежних. Аклер стал агентом. Адмиралом одной касатки, его подчиненные коммодорами, флагкапитанами и грот-лейтенантами. Когда началась неизбежная бюрократическая кувырк-коллегия, и стало ясно, что необходимо и управление военно-морского флота, как-то так получилось, что кандидатом номер один стал тот генерал. Он и был утвержден начальником управления в звании адмирала двух касаток. Поскольку он был не более чем исполнительным болваном, троица согласилась. И Яна подмахнула соответствующий рестскрипт, вмиг поднявший новоиспеченного адмирала на пару ступенек по служебной лестнице. Самостоятельную роль этот тип никогда играть не пытался. Ему достаточно было раззолоченного синего мундира с двумя золотыми касатками на левой стороне груди. «Ох, веду я все же у вас погоны», — подумал тогда Сварог. «Так оно будет правильнее. Что за армия без погон?» И прочие мишуры. Он быстро понял довольно прозрачные намеки Сварога и дал понять, что согласен на роль ЗИЦ председателя Фунта, о чем, естественно, не ведал, лишь бы должный почет иметь. Так что фактически командовать военно-морским флотом которому не исключено предстояло разрастись, стала клер о чем Сварог ему поведал открытым текстом за бутылочкой сильванского ревеня в Сигурском замке Маркиза в компании Аурики. А главное, что давно уже привело Сварога в самое бодрое и веселое расположение духа, Он, очень хочется верить, наконец-то выломился из надоевшей роли одинокого героя. Он больше не бегал с мечом наперевес, по зачарованным лабиринтам. Он больше не выходил с кучкой соратников против серьезного зла. Он не носился в одиночку на храпящем жеребце вдали от сподвижников и товарищей. Ничуть более не походил на рыцаря Рюгена или принца Люциара. И на той стороне, особенно на Нереаде, он был без малейшего душевного сопротивления частичком огромной военной машины, винтиком государственного механизма. Вот и теперь в захвате крепости королей особых его заслуг не было. Крепость, конечно, нашли с помощью его аппаратуры, но досталась она Сварогу в свое время по чистой случайности – Тогда, выйдя со странной компании к границам Хельстада, он раздумывал какое-то время, не пойти ли в обход. Можно было поплыть по Ителлу, а уж оттуда морем до Шагана. Можно было двинуться через Иллюзор, в общем не опасный. Однако мушкетер выбрал Хельстад, а все дальнейшее было чистой случайностью. Сейчас он чувствовал себя так, словно мушкетерская юность кончилась окончательно, и нисколечко об этом не жалел. Он был в рядах. Он все время ощущал рядом чей-то локоть, чье-то надежное плечо. Он не ломал голову в одиночку над головоломными загадками. Многое по-прежнему зависело исключительно от него, но это было совсем другое, и жизнь становилась другой. И это только радовало. Тёплая компания собралась незадолго до сумерек в малой каминной медвежьей берлоге. Несмотря на название, там уместился бы пиршественный стол человек на 30 а камин размерами мало уступал парадным воротам иной дворянской резиденции. Так что в нём можно было жарить целиком оленей и диких кабанов. Что в прошлом, несомненно, и происходило. Был убран только вертел. Остались крепления для него и системы из четырех громадных шестерен, приводившие некогда вертел в медленное вращение. Она до сих пор исправно работала. сварок из любопытства проверил. Большая каминная размерами и вовсе не уступала иному танцевальному залу дворца. В камине пылало не магическое пламя, а настоящий живой огонь. Так было естественнее. Компания, как Сварог и планировал, собралась небольшая. Он с Яной, Элкон с невестой, Канила с Горжаком и Вердиана. Чтобы не тянуть с притворением в жизнь плана насчет будущего вердиана разработанного им с Яной, он собирался обеспечить явку лейтенанта Болдера, но оказалось, что тот сегодня вечером заступает в караул. «Здешние воинские уставы — штука железобетонная. Даже королю, будь он трижды самодур и сатрап, не положено снимать караул офицера по столь пустяковому поводу, как вечеринка с танцами, даже с участием короля. Ничего, ничего, спешить некуда, не на пожар. А семерка — здешнее счастливое число, роль чертовой дюжины — От чего то играет число 11 и вокруг него клубятся почти те же самые суеверия, что окружают на земле чертову дюжину. В гостиницах и на постоялых дворах сразу за десятой комнатой идет двенадцатая. Хозяева стараются, чтобы за стол никогда не садилось 12 гостей, включая их самих и так далее. Некоторое время Сварог в глубине души чувствовал себя несколько неловко. Здесь присутствовали четыре красавицы в коротеньких платьях, отнюдь не монашеских спереди и уж тем более сзади. Одна танцевала, три сидели, вольно забросив ногу на ногу. Одна из них, краса ненаглядная, была его законной женой. Пусть только в хельстаде а с двумя ему выпало провести ночь. Ситуация не лишена пикантности – Вердиана не знает о Канилле, Канила не знает о Вердиане, хотя полностью уверенно быть нельзя. У Канилы талант — все знать об окружающих. Яна не подозревает о двух других. Но прошло совсем немного времени, и неловкость эта пропала. В конце концов, продолжения не будет. Зная Канилу, не сомневаешься в ее словах, что та ночь останется единственной, А Вердиана, умница и молодец, держится превосходно ни взглядом, ни движением бровей, не показала сварогу, будто помнит, что меж ними однажды что-то было. А ведь иные на ее месте вели бы себя иначе. Сварог покосился на нее, золотистая платьица отлично гармонирует с ее волосами и великолепным сильванским загаром. «Веселая, шутит и смеется непритворно, вся из себя очаровательная и соблазнительная. Пора девушку замуж выдавать. Принца Элвара позовем в посаженные отцы. Отца Грука пригласим венчать. Напляшемся». Настроение у компании было приподнятое. Уже успели одолеть по бутылочке сильванского ревеня. Белокурая невеста Элкона, правда, до сих пор держалась чуточку скованно хотя и не так зажата, как в самом начале. На дворцовых балах она себя вела вполне непринужденно, так что причиной всему, конечно же, присутствие на вечеринке короля королей. Ничего, обвыкнется. Им тоже закатим торжество с участием принца Элвара и отца Грука. Гулять так гулять. Сварог чувствовал себя распрекраснейшим. Ни забот, ни хлопот и не видно на горизонте таковых. Вокруг только приятные ему люди. Беззаботному веселью можно предаваться хоть до утра. Давненько такого не случалось. Всегда в сторонке маячила какая-то жизненная сложность, не позволявшая о себе забывать. Но теперь он бил по струнам виолона от всей души, широк сейчас, как ворота в Кремле. Поскольку под любыми звездами в любом мире нот остается семь, ни больше, и не меньше, он без труда подобрал мелодию, наиболее близкую к каталаунскому баркету, в свою очередь имевшему много общего с незабвенным казачком, и самовыражался во всю глотку. «Говорила мама мне про любовь обманную, да напрасно тратила слова». Затыкала уши я, я ее не слушала. Ах, мама-мама, как же ты была права. Горжак, в отличие от большинства здесь веселившихся, русского пока не знал, но ему хватало ритма. Не зря его и Канилу негласно признали лучшей танцевальной парой дворцовых балов. Даже соперники и соперницы смирились с общим мнением. Вот они и с канилой, и танцевали «Бартек». «Ах, мама, мама, как же ты была права! Ах, как они танцевали!» Душа радовалась. Задорный перестук каблуков, золотой волной взлетают волосы каниллы, лицо горжака исполнено мужской солидарности. Они то расходятся, то сближаются, то кружатся, переплетя пальцы широко разведенных рук так что их лица совсем близко. То горжак, заложив руки за спину, выкаблучивает на месте, а Канилло вьется вокруг него, подбочение с обеими руками, безукоризненно выстукивая каблучками серебристых туфелек ритм Бартека. Они танцевали так самозабвенно и красиво, что Элкон с Элиной и не пытались к ним присоединиться. Сварог старался изо всех сил... Были ночи длинные, были тучи с лизнями, а потом западала листва, и однажды вечером городскую встретил он. «Ах, мама, мама, как же ты была права!» Судя по их взглядам, один классик в великолепном романе назвал такие «налаянными» по лицам отрешенных от всего окружающего, потому что они словно бы составляли одно целое, Все у этой парочки всерьез и надолго. Вот только с ворога мимоходом царапнула грусть. На этот раз о веселой свадьбе и речи нет. Собственно, и будущего у них нет. Он отогнал эти верные, но неприятные сейчас мысли, с присвистом бил по струнам. «Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день!» «Ах, зачем под яблонькой целовалась с Яшенькой? Ах, мама-мамочка, зачем?» Когда песня кончилась, Сварог еще какое-то время наигрывал бравурную мелодию. Когда отзвучал последний протяжный аккорд, конилы с горжаком словно бы проснулись далеко не сразу. С явным сожалением остановились, вернулись в свои кресла. Канила на миг прижалась к Горжаку, послав ему накаленный взгляд. «Пожалуй, что не стоит затягивать вечеринку до поздней ночи. Три пары будут только рады закончить ее уже через пару часов. Вот только Вердиана, бедолажка, ляжет спать в одиночестве. Чего ей, судя по мечтательной отрешенной улыбке, вряд ли хочется. Нет, нужно ускорить события». Балдер сменится с караула утром, отоспится. Молодому Гланцу и нужно-то несколько часов крепкого сна, чтобы вновь стать бодрым и свежим. А завтра вечером Канила устроит ему торжественный прием в члены ассамблеи боярышника. И дальше лишь нужно будет умело направлять события, в чем примет участие добрая половина членов ассамблеи. Все обставит так, заранее расписав сценарий и роли, что парочка ничего и не заподозрит, видя в происходящем естественный ход событий. Ну, остальной половине следует мягко намекнуть, как именно следует себя вести, чтобы не оказаться помехой. Искрящаяся зеленоватая струя сельванского ревеня – вылилась в пузатые хрустальные бокалы с искуснейшей гравировкой и наведенным золотом-вензелем вердианы. Точнее, герцогини лотери под герцогской короной. Сварог перебирал струны уже чуточку лениво, собирая вскоре объявить общий перепляс. «Лучше всего сделать им вольторат». Его танцует в одиночку, без партнера – или партнерши, так что Диане не придется скучать, глядя на увлеченные танцующие пары. «Пейте тут, пейте тут, в радости и горе, в пекле рому не дадут, здесь мы выпьем море».